Глава третья. Новая жизнь, новые правила. Я бежала в противоположную от покоев лже Дмитрия Максимовича сторону. Что это было? Что он искал во мне? Или, возможно, уже нашёл? А если он догадался, кто я и зачем здесь? Помогите мне тогда всех, кому можно и нельзя молиться. У меня лично не было сомнений, что если попадусь, этот мужчина свернёт мне шею и не помурчится. Само моё появление, нарушение всех правил и законов верховного мира, приезд в академию тёмных запрещён на самом высшем уровне. Миссия, которую на меня возложила Светлейшая, преступление и кара даже за мысль об убийстве темнейшего смерть. Я стремительно пронеслась через какую-то гостиную, толком не рассматривая. За мной словно бесы гнались, а может, действительно гнались. Выбежила в широкий коридор и нырнула в арочный проём. Я толком не поняла, что случилось. Но сработал эффект герметичного пузыря. А может, я пересекла невидимую черту? Белена тот же спала. И на меня обрушились звуки, запахи, голоса. Я увидела людей. Нет, не людей, конечно. Но мы ведь одинаковые, и так проще воспринимать могущественных орнах. Высокие двустворчатые двери были распахнуты. Парадный зал. Я влетела внутрь. Адепты собрались возле возвышения. Не сцена в обычном понимании, но очень театральна. И снова огромный черный дракон раскинул мощные крылья и оскалил свирепую пасть. Глаза его сияли пламенем, а с острых клыков стекала кровь. Очень натурально. «Вот ты где!» Илан активно поманил меня к ним в сылу. «Куда пропало? Мы думали, ты давно уже здесь». «Я немного заблудилась», — рассеянно улыбнулась, осматриваясь. «А вы как открыли врата?» «Где Лео?» Мешалась в разговор Илу. «Да», — поддержал Илан. «Он ждал, когда мы войдем сами, но...» Он только развел руками. «А ты, полукровка, молодец, сообразительная!» Илан сказал это вполне искренне, без презрения или зависти, и я улыбнулась. «Товарищи мне еще понадобятся. Не собираюсь быть одиночкой-отшельницей. Это только в фильмах и книгах загадочно и романтично, а в реальности – мрак и тлен. Немного нас!» — сказала я, рассматривая адептов. — Видели бы они, сколько новых студентов принимает в своих стенах МГУ. Про количество абитуриентов, стремящихся стать частью университета, вообще молчу. — Я должен был раньше начать обучение, но мы решили подождать, — услышала слева. — Меня будет обучать сам темнейший. — Ого, какие амбиции! Кто-то уже празднует победу? — На что смотришь? — высокомерный темный заметил мое внимание. «Тебе здесь вообще ничего не светит!» И добавил, выплюнув, «полукровка». «О, у меня появился личный драком Алхой. Значит, я просто обязана стать гермионой, то бишь лучшей на курсе». «Отвали, Лэнда!» — вступился Илан, вставая так, чтобы меня этот темный со своими личными адептами не видел. «Защищаешь сирых и убогих? Но-но!» «Подождите, это я убогая? Нет, таких козлов на место ставить нужно сразу!» «Приветствую вас в Академии Темных!» – прогремела над головами, и я сразу отложила разборки. «Меня зовут Мастер Кастроу. Я ректор Академии. Глава и закон, сила и воля, совесть и мудрость. Если вы готовы брать, мы дадим вам знания и мощь, раскроя внутренний потенциал, научим, как добиться могущества, развить его и удержать». Ректор обвел нас всех твердым взглядом ледистых голубых глаз. Он был высок, с длинными чёрными волосами, неопределённого возраста, и молод и стар. Если глаза зеркало души, то мастер Кастроу много повидал на своём веку. А какая внушительная тень клубилась за его спиной, страшновато даже. Такая тень, выдохнула я. И Лу меня услышала и шепнула: "Чем могущественнее и темней, тем больше его тень". Это очень логично. Я мельком взглянула на адепта Если у кого-то и была тень, то практически незаметная глазу. Вероятно, никто ещё не открыл себе силу. Мы обретём тень после инициации, продолжила Илу. Ты тоже, если в тебе проснутся магические способности. Нет, я не смогу. Я даже не полукровка, а я отражение, отражение Светлой. Тени у меня, в принципе, быть не может. По окончании обучения вас ждёт инициация, продолжал ректор. Её пройдут все, в ком будет искра. Что это значит, не поняла я. На этот раз ответил Илан. Если у тёмного не проявится магические способности, то инициацию нельзя проходить. Это опасно. Но такое бывает крайне редко. Не всем, конечно, стать высшими, но искра есть почти у всех норнов. Я вспомнила Лису. У неё не было даже искры. И Кассандра убила её обрядом инициации. Если бы меня слышала Светлейшая, то непременно поправила бы: бессмертного, мол, нельзя убить, и смерть только сковала лису. Но это слабое утешение, особенно для самой лисы. Адептов, распределяя среди сложивших академии, у каждого будет наставник. Самые смелые и, он улыбнулся. Когда улыбался, казался молодым, красивым мужчиной. отчаянные, смогут предложить свою кандидатуру любому темному. Но если он откажет, то второго шанса не будет. Адепт останется без наставника. Все оживленно зашептались. — Есть желающие? — шепотом спросила Илу. Я отрицательно покачала головой. — Одному сложно, — оставив шуточки, произнес Илан. Я призадумалась. Мне бы учиться и не отсвечивать. — Я не могу. Уж предлагать свою кандидатуру тёмным я точно не буду. Ага. Я тяжело вздохнула. Меня ждёт другое. Зал загудел, как встревоженный улей. Я мысленно приказала себе собраться, и вся обратилась вслух. в слух. Раз 100 лет, услышала я. Темнейший ректор Кастрово почтительно склонил голову. Оказывает большую честь академии и берёт на обучение одного адепта. Это нерушимая традиция. За звание личного адепта темнейшего будет назначено серьёзное испытание. Что значит личный адепт? тихо спросила я. Звучит как сектантство какое-то. Это огромный шанс быстро возвыситься, воскликнула Элу, привлекая к нам внимание. Кто-то шикнул, и она тише добавила: тренировки с темнейшим, раскрытие дара, закалка воли и приручение силы. «Ну, еще по мелочи. Принеси да подай. Что-то вроде личного раба», – засмеялся Илан. «Ага, понятно. На побегушках, значит». Теперь Илу шикнула на него. Вероятно, такие речи не должны быть услышаны. «Ну, а для девушек?» На Илана, очевидно, не действовали увещевания разумной сестры и другие милости. Он игриво посмотрел на меня. Я не выдержала и ткнула его локтем в бок, вызвав издевательский смех. Это что ещё за харазман такой? Я вас учу, а вы извольте ноги по щильчику раздвигать. Желающие побороться с судьбой могут бросить лист со своим именем в чашу выбора. Завтра её установят здесь. Интересно, много будет желающих? Я смотрелась. Судя по лицам, немного, но те, кто решат принять участие в испытаниях, сильны. К примеру, этот высокомерный Ленда уже, примерив шины на себя корону царя горы И был себя как индюк, но тень за его спиной самая заметная. А ещё он хоть и показался мне заношивым засранцем, но был симпатичным парнем. Черты лица породистые, благородные, а сам достаточно высок и крепок. Вот и как с таким на равных состязаться? Надо бы ещё узнать у ребят, насколько эти испытания опасны. Я только повернулась к Килу, как дракон казавшейся искусно вылепленной статуей, задвигался, ещё сильнее раскрывая пасть. Нет, он не был живым, но камень чёт побери действительно ходил ходуном. Затем грозный рык пронёсся над нашими головами. Темнейший, темнейший, слышало со всех сторон с благоговением. И действительно, рядом с ректором Кастровым сейчас стоял: "Боже, это же лже Дмитрий Максимович!" И ещё какие-то телные Эта делегация как минимум впечатляла. Грозные, строгие, от них веяло силой и мощью. Вышиты тёмные, а главный у них, неужели темнейший это Дмитрий Максимович? Нет, не так я ведь читала. Дион, Дион повелитель тёмной стороны. Если меня впечатлила тень ректора, то у темнейшего за спиной извивалось что-то огромное. Словно массивные обсидиановые крылья, беспрестанно рассекают ветер. Темнейший, не произнеся ни слова, медленным, изучающим взглядом скользил по лицам адептов, перетекая с одного на другое, будто считывал их. Его глаза на долю секунды задержались на мне. Но выражение их было таким же бесстрастно нейтральным. Фух, пронесло Значит, ничего особенного, Дмитрий, то есть Дион, во мне не заметил. Я не сдержала нервный смешок, мосля навозмутившись. Вот умеет же некоторые. Во всех мирах господин Ланской устроился по-королевски. Норны существуют рядом вне верховного мира, только если занимают важное место в судьбе друг друга. Слова из книги бытия огненными рунами вспыхнули перед глазами. Подождите. Если мы с Дмитрием Максимовичем были в общем кругу в нашем человеческом мире, значит в этом мы сыграем важную роль в судьбах друг друга. А Кассандра знала об этом? Нет, вряд ли. Она доступа к такой информации не имела. Да и Дион не мог видеть отражения светлой. Ох, всё ещё больше запуталось. Не успела я осмыслить одну мысль, как молнией меня поразила другая. Это мне его соблазнить и убить нужно. Диона Дмитрия Максимовича? Нет. Теперь это невозможно в тысячной степени. Мы хоть и не испытывали приязни друг к другу, но не до такой же степени. Я рад приветствовать вас в Академии Тёмных. Его голос низкий, вибрирующий, поплыл по залу. Я чувствую, что среди вас многие станут высшими. Зал одобрительно загудел. Очевидно, эти слова воспринимались как пророчество. Не упустите шанс возвыситься и послужить на благо судьбы и равновесия. Адепты больше не сдерживались, принялись ликовать и бурно аплодировать. Дион коротко улыбнулся одним уголком губ. Адепты. Слово взяла какая-то женщина, возможно, мастер. Сегодня у вас свободный вечер. Устраивайтесь и располагайтесь. Лекции начнутся завтра с утра. Не опаздывайте. Поскольку куда теперь идти, я не знала, то старалась держаться своих новых знакомых Илана и Илу. Как оказалось, они тоже не совсем понимали, что дальше. И мы втроём приняли тактически важное решение идти туда, куда все. Тихим сапом, но и не без помощи тёмных норнов, служивших в академии. Мы оказались в восточном крыле которая имела два ответвления: комнаты для девушек и мужская половина. Моё имя имя Илу. И ещё одно было выбито на крайней двери. Привет, соседка, весело воскликнула я. Илу сначала высокомерно подняла подбородок. Ну, начинается. Но потом всё же улыбнулась. Вероятно, казаться заносчивой у неё по привычке или защитная. Нужно будет расспросить. Я остановилась в проходе, ловя себя на мысли, что возбуждена и радостна. Словно действительно студентка, точнее адептка. Какая в сущности разница? Приехавшая учиться, дружить, веселиться и влюбляться. У меня снова началась студенческая жизнь. Ведь моя, по сути, быстро закончилась. Я вспомнила родителей. Как они там? Неужели совсем меня не помнят? Лиса, ты чего? Я дернулась, неловко улыбнувшись. прогоняй болезненные воспоминания и вошла внутрь ничего так общежитие небольшая гостиная в тёмно-синих или лиловых тонах два диванчика и бархатные подушки низкий столик и песочные часы на нём камин и широкие окна а вдали лес и горы академия тёмных держалась обособленно а вот академия светлых находилась рядом с цитаделью про пристанище на скале владения тёмной стороны написано мало бушующее море и огонь. Как это сочеталось, я могла только гадать. Арочный проход вёл в спальню. Три кровати, на одной из которых уже сидела девушка, были устроены в каменных нишах, украшенных лепниной и фактурными женскими фигурами. Выглядело очень атмосферно. Словно действительно находишься где-то в другом времени. А может, так и есть? Верховный мир был в чём-то таким родным и знакомым, но нет. Здесь было всё иначе, не лучше и не хуже, а просто по-другому. А вот и мои чемоданы. Кассандра постаралась, подготовила меня. Тяжелённые заразы. Привет, я махнула рукой девушке, занявшей одну из кроватей. Я Лиса. Это, указала на развалившуюся в постели тёмную Илу. Салют, не глядя бросила та. Очевидный образ высокомерной стервы покоя не давал. Я Элли. Девушка робко улыбнулась и принялась распаковывать вещи. Тоже полукровка. Только в отличие от меня ярко-рыжая. С тугими кудрями чуть ниже плеч, торчавшими в разные стороны и россыпью обворожительных веснушек. Симпатичная, худенькая, невысокая. Если у меня метр семьдесят, то она на добрых сантиметров десять ниже. Ладно, хватит глазеть. Мне тоже с чемоданами разобраться нужно. Так? А как этот шкаф открыть-то? Я подглядела за Элли и нашла такой же выпуклый рычаг. Часть стены отъехала. Вот тебе и полочки и вешалки. Здесь даже что-то висело: штаны плотные чёрные, куртка из мягкой кожи весьма необычного кроя и чёрная рубашка, определённо хлопковая, но качество отменное и фасон интересный. Распаковывать оба чемодана я не стала. Второй просто запихнула вглубь гардеробной. Наступил вечер. И мы уже достаточно намолчавшись, решили познакомиться поближе. Мы с Эли полукровки. Моя догадка оказалась верна. Нам рассказывать особо нечего. Мне, конечно, было, но об этом я лучше промолчу. Я даже зеркало, которое дала Касандра, не достала. Пока игнорировать её долго нельзя. А вот Илу, как оказалось, любила поболтать. Она рассказала, что их село на матерь приближён к темнейшему Он служил в Министерстве судьбы и заведовал отделом ревизии судьбоносных решений. Многие темные, по его милости, как поведала Илу, решились постов за крайнюю недальновидность. — А вы, сделав вид, что мне не больно любопытно, — поинтересовалась я, — планируете участвовать в испытаниях? Стать адептом темнейшего — это здорово, наверное? — И почетно, — деловито добавила Илу, — но я пас. — Почему? — Это опасно? Да, о своей шкуре мне думалось в первую очередь. Но, конечно, никто не умер еще. Но больно было. Элли закивала, добавив. Я даже читала, что адепты теряют рассудок. Бред, фыркнула Илу, но задумалась. Мы все задумались. А ты, Лиса, спрашиваешь просто или решилась? Не знаю пока. Я повела плечом, обнимая подушку. А можно мне просто в сторонке постоять? Не хочу, чтобы больно или с ума сойти, не хочу. Девочки! Шёпотом начала Илу: "А как вам, мужчины?" Элли о чего-то залилась краской, что-то нечленораздельно пискнув, а я уточнила: "Адепты? Фи, зачем нам эти сосунки?" Илу мыслила как стандартная человеческая женщина. Мужчина должен быть старше. Я про высших, тёмных, и про темнейшего не удержалась я. "Ох!" Илу и Элли одновременно вздохнули. Вы мечтать, конечно, можно, но я немного боюсь его. Ило перешла на шёпот. В нём всё слишком, слишком красив, зелён, опасен. Боюсь, такой букет сложно собрать, да ещё и вазу поставить. Но если выпадет возможность, она закусила губу, то я готова. А ты? Ило обратилась почему-то именно ко мне. Я широко зевнула и, объявив, что устала, спряталась под одеяло. И правильно сделала. В меня полетела подушка. Утром перед лекцией я зашла в парадную залу. На помосте, откуда вчера вещали первые лица государства, стоял постамент. А на нем какая-то серебряная чаша, инструктированная драгоценными камнями. Я всю ночь взвешивала все «за» и «против» и поняла, что если хотя бы не подам заявку на участие в испытаниях, то Кассандра меня съест и не подавится. О том, что она сможет даже навредить родителям, я тоже думала. Вероятно, выгреть мне не удатся, но и в бездействии меня уже не обвинить. Главное выжить. Ты куда соёшься, полукровка? насмешливо спросил этот Ленда. Так, мы второй день в академии, а он меня уже достал. Я, сложив руки на груди, наблюдала, как он с важным видом опустил лист со своим именем в чашу. Меня этот аристократ недоделанный наградил презрительным взглядом. Да иди ты пешком по ленте Мёбиуса. Я тебя тогда долго не увижу. Когда Лэнда вышел, я бросила и своё имя. А теперь на лекцию. Кстати, а почему этот сосуд назвали именно чашей выбора? Что она выбирает?